Глава вторая. Царство медное. Брусчатка из обожженной глины терракотового цвета. Она ведет к медным воротам. Те в вышину, метра четыре, под стать забору, который тянется за край горизонта. Хлад перечисляет. Сирин, гамаюн, алконост. Это рельефное изображение на вратах. Лада ощупывает их, чтобы запомнить не только глазами. Металл нагрелся и пальцем тепло жарптица. Лада натыкается пальцами на рисунок ещё одной птицы. Кентавр. Надо же, совсем из другой мифологии. Это палкан, получеловек, полуконь, поправляет хлад. Его рука ложится поверх ладиной, и от этого мурашки бегут по телу, а сердце ухает всполошённый совой. Здесь очень красиво. От его слов Лада приходит в себя. Хватит пялиться, надо толкнуть дверь и войти. Её там ждут там основная цель путешествия, но хочется задержаться. Лада проводит по волосам и достаёт цветок, протягивает его Хладу. Подснежник. Его голос дрожит. Союз зимы и весны. Хлад отдаёт ей фееничку, сплетённую из зелёной и красной нити. Когда понадобится помощь, порви её. Не люблю ходить в должниках. Он долго Очень долго всматривается в Ладу, а потом целует прямо в губы. Она чувствует вкус мёда и кардамона, голова кружится, в глазах темнеет, а сердце замирает испуганной мышью. Это длится мгновение, а после хлад уходит прочь. Лада и Катя остаются одни. Лада толкнула ворота, Они медленно сдвинулись со страшным скрипом, похоже, их давно не смазывали. И тут же Абиля рыжева хлынула на девушку, а шеломилы наполнилось сердцем страстью. Кто хоть раз видел волшебное царство, всегда будет стремиться попасть туда хоть раз. Пламенеющие листья клёна, огненные иглы сосен, трава цвета ржавчины, будто взяли красный и немного жёлтого цвета, смешали, а потом разбрызгали повсюду и ярко-синее небо. Она застонала: "Ну почему? Почему у неё нет с собой фотоаппарата, а телефон разрядился, и почему она обделена талантом художника? Вот бы мама это увидела, она смогла бы раньше". Рядом охнула Катя: "Красиво!" Её перебили. "Да, да. Будь бы здесь засада, вас бы перестреляли, как куропаток", недовольно пробасил Еровит. Лада перевела взгляд вниз и завизжала от радости. "Свои встретились!" Она бросилась к ним и принялась обнимать. "Ой, Исёнька здесь!" А тут уже заметил Катю, подошёл к ней и так серьёзно, по-мужски сказал, не теряяся больше, и протянул за колку. Катя сразу же разрявелась и схватила брата. Посвист заметил. Надо что-то решать с детьми, с нами им оставаться незачем. Лада застыла. Ничего нельзя сделать. Еровит отрицательно покачал головой и ничего. Хорошо, тогда я прощусь с ними. Лада обняла Сеньку и Катю, что сказать им, она не знала. Все слова казались пошлыми и незначительными в этот момент. Что Лада рада, что они познакомились, да фиг с этим, лучше бы дети остались живы, что у них будет всё хорошо, и ещё глупее. Еровит достал клубок бабы Еги и произнёс: "Сенька, слушай. Сейчас перед тобой появится дорога. Возьми сестрёнку за руку и идите никуда не сворачивая. Там увидите женщину, она добрая. Она отведёт вас в Ирий. Это чудесное место. Бог войны вкинул клубок на землю, перед путниками показалась узкая тропа. Она была серая, точно от пыли. Всё вокруг скрывалось в тумане. Понял, уточнил Еровит. Сенька кивнул. Он поцеловал Ладу в щёку, за руку простился с мужчинами. И повёл Катю по дорожке. Вскоре дети скрылись из вида. Тропа тоже пропала. Лада всхлипнула. Лель ободряюще похлопал её по спине, и им так будет лучше. Я бы хотела, чтобы они не умирали. Слёзы не желали останавливаться. Все об этого хотели, отрезал Яровит. Но без смерти нет места новой жизни, вечный бег, колеса. Когда-нибудь их души вернутся в мир живых. А пока рассказывай, что там было. Да, он прав. Но жаль, что некоторые вещи не подвластны даже богам. "Давайте только сперва поедим", попросила Лада. Сутки в Арту ничего не было. "Я в тебе не сомневался", расхохотался Лель. "Война-на война, и но обед по расписанию". Повести вручил Ладе её рюкзак, оказывается, они его нашли после боя. Ночница, как захватили девушку, сражаться перестали и быстро исчезли. "Пообедов?" Лада спросила про круна. Еровит потемнел лицом. Закопали там же. Он глубоко вздохнул. Хорошая смерть в бою. Всё лучше, чем от дряхлой старости. Только мы остались без острых глаз, а это плохо. Лада поведала о своих злоключениях, Еровит особенно заинтересовался её попутчиком. Странный у него дар, произнёс Бог воинов, создавать живое из снега. Никогда такого не видел. Хотя птица нас выручила, знали, где тебя ждать. Он сказал, что его мать из Берендейева царства. А как ты сказала, его зовут? уточнил Посвест. Я не говорила, ответила Лада. Почему-то она решила умолчать об этом и о том, что они с Ладом пробирались через временные аномалии. Не так это важно, главное, она дошла. В общем, у нас всего сутки, подытожил Геравит. Должны успеть, но времени на разговоры и отдых нет. У Лады немного отлегло, бог воинов слова на ветер не бросает. Значит, у них все получится. Идти по медному царству все равно, что видеть сон. Сосны с рыжей хвоей в потеках янтарной смолы соседствовали с красно-бурыми елями. По ним прыгали белки, исполняя акробатические трюки в воздухе. Оранжевыми гроздьями полыхала рябина, пожухлая трава шелестела сухими голосами. Среди неё яркими пятнами цвели бархатцы и герберы. Ладе хотелось сорвать цветок, лист, травинку, чтобы набить красотой карманы, чтобы унести отсюда хоть капельку чуда. Если бы у неё было время, она легла бы на землю и долго-долго смотрела бы в небо на уходящие ввысь стволы деревьев, потому что невозможно видеть это и оставаться равнодушным. Как-то легко идём, Посвист, казалось, не замечал очарования медного царства, его заботило другое. Тоже так думаю, согласился с ним Яровит. Мы дошли до царства, никто не имеет права воспрепятствовать нам, буркнул Лель. Ага, будет тебя морок слушать, посвист ответил шуточный подзатыльник младшему братцу. Именно в тот момент всё и случилось. Лада потом ещё подумала, что лучше бы они молчали, потому что и у деревьев есть уши. «Реальность поплыла!» Перед путниками возник проржавевший шлагбаум с двумя табличками. На одной было написано «Внимание!» Здесь начинается тридцатикилометровая зона отчуждения. На второй — радиационная опасность, вход и въезд запрещен. Лель Витиева-то выругался. Посвист ударил ногой по ограждению. «Приехали!» — со злостью сказал он. Лада была в недоумении. «Это нам кажется?» «Как тогда, в лесу?» «Черт из два!» Взорвался Лель. Этот придурок проделал дыру в мирах и соединил царство с закрытой территорией. Идеальная ловушка для лохов. Мы перемрём как мухи, если сунемся туда, подтвердил посвист. Нам придётся, в голосе Яровита прозвучала непреклонность. Нет выбора. Лель снова выругался. А если мы сдохнем до того, как доберёмся до источника с мёртвой водой? Это не праф, это дий. Здесь мы смертные. Лада поняла, что это всё. Никто не пойдёт с ней в медное царство. Никто не захочет рисковать своей жизнью, лучше уж ею пожертвовать. И от этого стало страшно и безнадёжно. Точно Ладу сейчас заранее вычеркнули из списка тех, кто в строю. Забросали землёй и поставили на могилу огромный камень. Она не стала ничего говорить, лишь подняла шлакбаум и шагнула за него. Выбор сделан, Рубикон перейдён а остальные как хотят. Через минуту ее догнал Лель. «Извини, не хотел тебя обидеть. У меня такое бывает. Сначала говорю, потом думаю». Слева подошел посвист. «Два дебила — это сила. Про нас с Лелем. Радиация же не убивает мгновенно. К тому же надо большую дозу словить». Лада не выдержала и рассмеялась. Это была истерика, когда смех заменяет слезы, прячет страх. Она хохотала и хохотала не в силах остановиться. Затем посвист обнял ее и сказал на ухо. «Все будет хорошо». А Яровид добавил, «Прорвемся». Шагалось легко. Несмотря на предупреждающие таблички, ничего плохого Лада не ощущала. Лес как лес. Может быть, более густой, просвета не видно, но ничего странного не наблюдается. Никаких необычных деревьев с щупальцами вместо веток, ни диковинных растений. Она поделилась со спутниками своими мыслями. "Так рано ещё", ответил Яровид. "Это первый блокпост. Хотя прошло много времени с момента катастрофы, может и дальше всё нормально будет", ладо уточнила. "А почему ты решил, что давно было?" Яровид начал перечислять. "Шлакбаум насквозь проржавел, дорога едва заметна, лес к ней вплотную подступил. Лет 30 точно миновало". "Может, не так всё и страшно", предположила Лада. Но Яровид её не поддержал. "Я бы на это не надеялся". Стронцы и цезий вполне распались, а вот плутоний. Пройдут тысячи лет, когда эти места полностью очистятся. На дорогу выпрыгнула рысь. Лада разглядела ее в подробностях. Ростом примерно с добермана. Короткий, точно обрубленный хвост, рыжая шерсть с черными пятнами, белая грудь и, конечно, уши с кисточками. Рысь с любопытством посмотрела на них. Яровид достал топор. «Да брось, дядька!» — со смехом сказал Лель. «Рыси на людей не охотятся!» Это ты так думаешь, ответил бог воинов. А меня одна едва не задрала, когда я к глухарю подбирался. Я к нему крадусь, пока он токует и меня не слышит, а она за мной. Повезло, что краем глаза движение заметил, успел отскочить. А дальше лада с трудом сдержала удивление. Промахнулась она, а потом развернулась и вновь на меня, но я успел топор выхватить, уложил. Думал, может, гнездо у неё где поблизости, рысят, защищает, но не нашёл. Зверь постоял мгновение, а затем неспешно скрылся в кустах. Рысь, наверное, людей никогда не видела, задумчиво произнёс Послест. Это мир без человека.